В же новой формы и древней, традиционной содержательности и выработалась та школа, в которой выросли необыкновенные таланты целая плеяда замечательных музыкантов. Березовский, Ведель, Турченинов, Фомин, Пашкевич, хандошкин Давыдов, Дегтярев, Дубянский и многие другие. Имена этих людей вписаны золотыми буквами в книгу нашей истории. Бортнянский был не только в числе вышеупомянутых композиторов. Он стоял у начала этого ряда. Он был поистине предшественником, ибо если в русском языке уже проявлялся талант Пушкина, то в русской музыке уже был заметен силуэт Глинки. Итак, кончина Бортнянского повлекла за собой, как мы уже говорили, начало его новой жизни в сознании современников и потомков. Уже через месяц Турченинов объявлял на страницах многих изданий о продаже изданий нот Бортнянского в переложении для фортепиано. Еще продолжали устраиваться концерты его произведений, словно бы автор не ушел из жизни, но затем... Вдруг события стали разворачиваться так, будто неблагоприятность подстерегала память о композиторе издавна. Трагические обстоятельства были связаны с рукописным наследием композитора. Вдова, Анна Ивановна Бортнянская, получила по смерти мужа солидное жалование пенсию. Почти полный оклад, который получал при дворе Дмитрий Степанович. Но этого было ей, видимо, мало. И она, во-первых, продает дом в Павловске, распродает картинную галерею, собранную композитором и частично не переданную еще в Академию художеств, а затем продает и дом на Большой Миллионной улице. Причины такой распродажи имущества композитора установить не наверное, едва ли можно. Что это было? Нужда? Долги? Последнее, сомнительно, ибо о долгах Бортнянского нигде никогда ничего не говорится. Скорее, он сам благотворительствовал, нежели просил помощи. Быть может, вдова решила уехать из Петербурга, но позднее это решение переменилось. И хотя об Анне Ивановне мы позднее уже ничего не знаем, дата ее кончины известна, она пережила мужа на 32 года. Продав почти все имущество, Анна Ивановна на этом не останавливалась, ибо оставались еще рукописи и ноты Бортнянского, которые, конечно же, имели немалую ценность. Еще при жизни композитор вложил много средств, и, быть может, именно это предприятие и заставило вдову продать имущество в подготовку к изданию полного собрания своих концертов. Для этого он заказал на собственные средства гравировку всех нот. Подобная работа была очень трудоемкая и дорога, ведь для каждой страницы нотного издания готовилась отдельная медная доска, которая гравировалась вручную. Качество гравировки зависело от мастерства гравера и следовало найти наиболее умелого каллиграфа. Таковым в Петербурге был Василий Петрович Пядышев. К нему-то и обратился Бортнянский за помощью. Несколько лет продолжалась подготовка медных досок, но композитор так и не успел увидеть своих концертов изданными. В итоге Анна Ивановна осталась большим количеством готовых печатных плат, за которые были уплачены огромные деньги. Но дело не было доведено до конца. Еще требовалось подготовить много других страниц. Видимо, средств на это не доставало. Можно предположить, что первоначально Анна Ивановна решила завершить предприятие мужа и именно для этого сперва продавала дом и коллекцию. Почувствовала уже, что и это не позволит рассчитаться с возможными долгами, она решилась на ответственный шаг, привлечь к изданию наследия мужа общественность и государственные учреждения. В феврале 1826 года, через четыре месяца после кончины мужа, Анна Ивановна писала письмо императору Николаю I. Существует, правда, предание, что жена Бортнянского не знала грамоты, а, следовательно, не могла писать. Но утверждение это основывается на одном, быть может, неверно понятом указании, которое едва ли стоит брать в расчет. В письме к монарху Анна Ивановна рассказала о своем бедственном положении и о расходах, которые претерпел ее муж при подготовке медных досок. Эта сумма составляла цифру огромную, 25 тысяч рублей, в среднем годовое жалование композитора за 10 лет. Анна Ивановна не знала, как продолжить дело мужа и не знала, что делать с досками. Поэтому она обращалась к императору с просьбой взять ответственность за выполнение печатания нот на себя. Для этого она приложила к отправляемому письму все отгравированные печатные формы. Этот своеобразный подарок был вручён императору. На раздумье ему понадобился ровный год. 29 апреля 1827 года он указал купить у наследников действительного статского советника барнянского нотные доски и разные сочинения его в рукописях за 5000 рублей за счет придворной певческой капеллы. Указ, пусть даже императорский, бюрократической машиной выполнялся не весьма поспешно. Тогда делом о выдаче пенсионов вдове Бортнянского занялся директор придворной певческой капеллы Львов. Уже 11 мая 1827 года он сообщил вдове об исполнении ее просьбы, а 17 мая деньги были, наконец, выданы. Так рукописи, печатные доски, нот композитора оказались в хранилище капеллы. Казалось бы, счастливая судьба, ведь они были по реестру приняты и в доме певчих, положенных приготовленные для он их место под наблюдением инспектора придворной певческой капеллы. Однако все обернулось иначе. В том же 1827 году в здании капеллы разразился пожар. Многое из наследия Бортнянского погибло в огне, а медные доски вскоре были из капеллы изъяты. Местонахождение их, если, конечно, они сохранились, неизвестно. Неизвестно и то, где находится рукописный архив Бортнянского, письма, записки, оставшиеся рукописи, то есть все, что осталось дома у вдовы Анны Ивановны. Кое-что из этих материалов, перешло в руки внука композитора Дмитрия Долгова и послужила основой написанного им о деде биографического очерка, но и архива Долгова нигде нет. Судьба рукописного наследия Бортнянского на редкость несчастлива. Даже письма, которые он писал своему любимому ученику Варламову и которые тот хранил многие годы у себя дома как святыню и показывал своим гостям под специальным стеклянным колпаком, даже эти тщательно охраняемые письма ныне бесследно утеряны. Разговор о рукописном наследии Бартнянского в какой-то мере отступление от основной темы восприятия творческого композитора современниками и последователями. Однако именно это, скорое исчезновение многих документов и достоверных сведений, не раз порождало множество разногласий толков, а порой и вымыслов. Бартнянский скоро стал своего рода антиквариатом, представителем века минувшего. Поразительно, что Пушкин, который был хотя и младшим, но все-таки современником барнянского почти никогда ничего не говорил о творчестве композитора. Лишь однажды в разговоре он произнес известные слова о том, что он предполагал, будто многие духовные произведения являются или сочинениями Бартнянского, или древними напевами, отнюдь не произведениями иных авторов. А Пушкин ведь не просто знал о Бортнянском, он прекрасно знал его музыку, не понаслышке, не изусть. Лицейский хор постоянно исполнял облегченные переложения хоров Дмитрия Степановича под руководством Теппера де Фергюссена, учителя музыки и пения. Так или